О том, как Бен-Кей стал вассалом Йосицне. Наступило утро 18-го числа 6-го месяца. К храму чистой влаги, Киюмидзу, на поклонение к милосердной Каннон, сходилось множество людей, из знатных и простого народа. Явился и Бен-Кей, ибо решил, что ночной его противник непременно тоже будет у храма нынче к вечеру. Долго топтался он у главных ворот, ждал и никак не мог дождаться. Он совсем уже собрался было уходить опять с пустыми руками, но поскольку Йосиц, на как это вошло у него в обычай, гулял по ночам на склонах горы Киумидзу, вдруг донеслись до Бенкея звуки той самой флейты. «Ара, до чего же приятные и чистые звуки!» — подумал Бенкей. «Вот и вышло, по-моему!» И он встал в воротах, молясь про себя «О богиня Каннон!» Ты святыня храма сего, воздвигнутого Достославным Саканоуэ Тамурамаро. Ты некогда дала клятву: если не выполню я 33 раза, переменив свой облик в все прошения людей, то навеки останусь среди подвижников обители Геон и никогда не обрету высшего постижения. И ещё ты клялась, даруя счастье и богатство тому, кто преодолеет поток и пристанет к берегу постигнутой истины. Но мне бы нкаю, не надо мне ни счастья, ни богатства. Отдай мне только меч этого человека. Так он стоял перед воротами храма и молился. Между тем Йосицный был и без того угрюмо настроен, а тут ещё взглянув вверх по склону, увидел тот самый монах. Только не в пример давешней ночи, облачён он в панцирь, огромный меч на боку и ждёт опершись на алебарду. «Каков негодяй! Снова у меня на дороге!» — подумал Йосицне и, нисколько не дрогнув, направился вверх прямо к воротам. «Не с вами ли мы встретились у храма Тензин вчерашней ночью?» — произнес Бенкей. «Случилось такое дело», — ответил Йосицне. «Так, может быть, вы все же соизволите отдать мне свой меч?» «Сколько ни проси, просто-запросто его не получишь», — сказал Йосицне. «Коль очень нужно, так подойди и возьми». И всё-то вы бахвалятесь, проворчал Бенкей. Взмахнув алебардой, он ринулся на Йосицна вниз по склону и с рёвом обрушил на него град ударов. Йосицн, выхватив свой меч, отбил их все, а затем огромная алебарда начала рубить воздух впустую, и боёсецна стал просто перепрыгивать через руки Бенкея, сжимавшие древко. И тогда до Бенкея дошло наконец, насколько превосходит его противник. А вая, отропело проговорил он, отступая, и подумал про себя: "Нет, этот человек мне не под силу". А Йосицна сказал таким манером: "Я готов забавляться с тобой хоть всю ночь напролёт, но мне надлежит помолиться милосердный Каннон об исполнении одного заветного желания". И он скрылся. Бенкай сказал себе: "У меня словно что-то уплыло из рук". Ёсицны же подумал так: что ни говори, бьётся он зрядно. Интересно, пробудит ли он здесь до утра? Я бы вышиб у него из рук и меч его, и алебарду, слегка бы его ранил и захватил живьём. Всё-таки в одиночку бродить скучно, и я бы взял его к себе вассалом к раям. В ту ночь Ёсицны предался в храме чистой влаге всеночному бдению. БНК не об этом не знал, занятый мыслями об упущенном мече, он некоторое время спустя тоже отправился в храм. там в молитвенном зале множество людей на разные голоса произносили нараспев молитвословие но он сразу различил голос с благоговением читавший из начала первого свитка лотосовой сутры и чтение это доносилось со стороны средней решётчатой двери ведущей на заднюю половину храма чудеса да и только подумал банкей этот голос читающий сутру весьма похож на голос давешнего человека обозвавшего меня бранным словом подойду-ка я поближе взгляну Он прислонил алебарду у входа и, оставшись при одном только мече, стал продираться через гущу молящихся прямо по плечам, приговаривая «Я служитель храма, посторонитесь». За спиной углубленного в сутру Йосицны он остановился и встал там, расставив ноги. Поглядывая на него в свете светильников, люди испуганно переговаривались «Какой страшный монах, да какой громадный!» Йосицны оглянулся, над ним нависал Бен Кэй. Непонятно, как он даже здесь умудрился выследить меня, подумалось ему. Впрочем, это только он знал, что рядом с ним Бэнкэй, а Бэнкэй глядел на него, не узнавая. Совсем недавно был мужчина-мужчиной, теперь же был некто в женских одеждах с головным платком Кадзуки, прикрывающим лицо. Мусасиба Бэнкэй растерялся. А вот попробую пихнуть его отсюда и посмотрю, что получится. Нашёлся наконец он и с силой ткнул в ёсицуна в бок ножным меча. "Эй ты, юный манашек или дама", сказал он. "Мне тоже надобно вознести молитвы. Подвинься, я сяду рядом". Йосицный не отозвался. Как я и думал, это не просто кто-нибудь, это тот самый человек, подумал БНК и снова силой ткнул ножными. Тогда Йосицный не выдержал. Чудище несуразное, произнёс он. Таким нищебродом, как ты, надлежит молиться под деревом или под тростниковой крышей, ибо Будда в неизречённом милосердии своём услышит тебя и оттуда. Как смеешь ты бесчинствовать здесь, где собралось столько почтенных людей? Убирайся вон. Жестоко говорите вы со мной, отозвался Бенкей. Видно зря мы познакомились прошлой ночью, и всё же я к вам подсяду. С этими словами он ловко перепрыгнул через две циновки и уселся рядом с Ёсиценом, на что тот сказал с отвращением, невеже и пристала так ломиться. А БНК между тем выхватил у него сутру, развернул её наугад и произнёс: "Что за прекрасная сутра? Твоя она или чужая?" Ёсицен не отвечал. Тогда БНК предложил: "Давай читать вместе. Читай ты, и буду читать я". Надо сказать, что Бэнкэй у себя в Западной пагоде на Горе Хиэй был прославленным чтецом священных текстов. Йосицунэ тоже в бытность свою в храме Курама обрёл навыки чтения, и они принялись читать попеременно, причём Бэнкэй читал на голос Ко, высокий, а Йосицунэ читал на голос Оцу, низкий. И так они прошли половину второго свитка. И не стало слышно шуршащего шарканье молящихся, стихли колокольцы паломников, и на какое-то время все вокруг погрузилось в бесконечно благоговейную тишину. Потом Йосиц наподнялся и сказал, «Мне надобно встретиться со знакомым, я ухожу». «А мне опять ждать противника, которого я не смог одолеть», — возразил Бенкей. «И как раз сейчас, когда он у меня перед глазами, нет уж, пойдем вместе». Они прошли к южному выходу, и Бенкей остановился. А ведь я всерьёз хочу заполучить этот ваш меч, сказал он. Лучше отдайте его мне. Не могу, меч наследственный, отозвался Йосицн. А когда так, извольте на бой. Сразимся, и кто победит, тому им и владеть. Ну что ж, давай, сказал Йосицн. Банкей не теряя времени, обнажил свой меч. Йосицн тоже вытащил меч, и они обменялись ударами. Люди, стоявшие вокруг, шарахнулись в стороны. Что такое? заволновались они. Такой почтенный монах, да в такой тесноте, и связался с таким мальчишкой. Эй, вы, мечи в ножны!» Но противники не слушали и продолжали рубиться. Йосицный, в конце концов, сорвал с себя и отбросил женский наряд и явил пораженным зрителям панцирь поверх мужской одежды. «Вот тоже человек необыкновенный!» — воскликнули в толпе. Дамы, монахини, дети так волновались, что кое-кто свалился с галереи, а кто-то бросился закрывать двери, чтобы противников не занесло в молельное здание, и шум стоял страшный. Между тем противники, сражаясь, спустились на храмовую террасу. По первоначалу зрители из опасения не приближались, но затем, влекомые любопытством, они обступили противников и заходили вокруг хороводом, словно в торжественном шествии вокруг храмовой святыни. Иные спрашивали, кто же одолеет юнец или монах? Другие отзывались наверняка юнец, куда до него монаху, он уже выдыхается. Бэнкей услышал это и уныло подумал: вот и со стороны видно, что мне конец. Йосицне уверенно рубил, Бэнкей упорно отбивался. Но вот он сделал промах. Йосицне сейчас же подскочил к нему и ударил, и кончик его меча поразил Бэнкея в бок под левую руку. Бэнкей пошатнулся, и Йосицне обрушил на него град могучих ударов тупой стороной меча. Он теснил Бенкея так, чтобы опрокинуть головы к востоку, и вот Бенкей рухнул. И Йосицне наступил на него и осведомился. «Будешь ли отныне мне верным слугой?» «Видно, это предопределено в моем прошлом существовании», — ответствовал Бенкей. «Буду отныне вашим верным слугой». Йосицне облачился в панцирь Бенкея поверх своего, взял оба меча и велел Бенкею идти вперед. Ещё до рассвета они достигли Ямасины и оставались там до той поры, пока не зажила рана. Затем они вместе вернулись в столицу и стали следить за действиями дома Тайра. Да, это был тот самый Мусасиба Банкей, который после памятного столкновения стал вассалом Ёсицуне, ни разу не поколебался в верности ему, всегда и всюду тенью следовал за ним, совершил многие достославные подвиги в трёхлетней войне против дома Тайра, был вместе с Ёсицуне во всех его боях вплоть до последнего сражения у Карамагавы в краю Осю и там пал у его ног. И вот в столице стало слышно, что Куро Йосицунэ вместе с воином по имени Мусасиба замышляют против дома Тайра. В Ракухару пришёл донос, что стоят они у кудесника Сёсимба на четвёртом проспекте. Из Ракухары явились туда большим отрядом и взяли кудесника. Застали там и Йосицунэ, но он оказался им не под силу и скрылся. Пока обо мне здесь не знали, всё ещё было ничего, а теперь пора уходить в край Осю, сказал он и покинул столицу. Он двинулся дорогой Тосенда и в провинции Сунана посетил своего двоюродного брата Кисо Йосинаку. "Быть в столице мне стало невозможно", объявил он. "И я направляюсь в край Оссю. Поскольку ты пребываешь в благополучии и безопасности, все упования возлагаются на тебя. Собирай бойцов из восточных и северных провинций. Я тоже буду действовать из Оссю согласно с тобой, и так полагаю, что очень скоро достигнем мы исполнения наших желаний. И ещё от тебя близко до провинции Идзу, поэтому почаще пересылайся с господином и братом моим, Сёиноске Юритомо. С тем он отправился дальше. Киса дал ему дорожную охрану, и он благополучно добрался до Иссе Сабуро в провинции Кодзуке, а затем вместе с ним прибыл в Хираидзуми, столицу Хидэхиры. Кудесника Сю Симба допрашивали в Ракухаре под пыткой, но он ни в чём не признался, и его в конце концов казнили на берегу Камо в конце шестого проспекта. И это было большим несчастьем. Что же до Кура Йосицунэ, то он проводил время в краю Осю, и там ему исполнилось 24 года. Примечание. Абитель Гион, с санскрита Джатавана Вихара. Владение принца Джеты, купленное богачом Суддаттой, который построил там храм во славу Будды. Преодолеет поток и пристанет к берегу постигнутой истины. Согласно буддийскому учению, люди живут в потоке страданий. Пристать к берегу постигнутой истины значит освободиться от страданий. Спустились на храмовую террасу В храме Киёмидзу перед зданием молельни Каннон и поныне существует терраса, вынесенная над крутым склоном горы.